Глава 18. Между тем, шестая линейная дивизия и Лайдж Джонса верно и неуклонно приближалась к планете Херсонес-9. Американский адмирал предварительно с помощью мощных радаров просканировал весь ближний сектор пространства и с его удовлетворением для себя понял, что не ошибся. Русских боевых кораблей на орбите планеты, способных защитить её, не было. Понятно, что крейсер одинокий, который, как всем было известно, сильно поврежденный в предыдущих боях и до конца еще не восстановленный, а также несколько других русских кораблей, ремонтирующихся в Вэленгах верфи, Илая за существенную силу не считал. Что могут противопоставить эти жалкие четыре вымпела, стоящие на орбите, одной из лучших дивизий американского флота? Пусть даже шестая линейная и далека сейчас была от своей прежней мощи, но все-таки это 12 кораблей, ядро «Звезды Смерти», способное сломить любое сопротивление. Элайджа Джонс был прав в том, что защитить Херсонес у русских было некому. Таисия Константиновна взглянула на изображение и характеристики пяти кораблей, входящих в так называемые силы самообороны планеты. Помимо её одинокого и наполовину ещё не восстановившего свои первоначальные мощности на орбите Херсонеса-9, в данный момент находились ещё четыре боевых корабля: три крейсера из состава дивизии адмиралов Козлова и Хиляева. И один старенький изменит третьего поколения под названием Гремящий. Все три крейсера имели класс тяжёлые, как и у Одинокова, но, к сожалению, находились в плачевном состоянии, каждый с восстановленными характеристиками, имея чем на четверть от необходимого. Расцлав и Варна из дивизии Дамира Хиляева и Свяяборка из дивизии Козлова были отличными дредноутами первого класса, но в данный минуту без защитными перед нападением Даже старенькие с минес гремящие смотрелся в сравнении с ними представительным кораблём. Расцслав при приближении дивизии Янки вообще не смог выйти из элинга, в котором он находился. Силовые установки крейсера были разобраны и не готовы к активации. Сваяборка Варна, хоть и присоединились к одинокому, мало чем могли помочь флагману Таисии в предстоящем сражении. Их без половины палубных артиллерийских установок и защитных полей самих надо было охранять. а не то, чтобы использовать в полномасштабном сражении всем вимпилом. Занять позицию на ближней орбите Херсанеса, прямо под главным позиционным районом планеты. Капитан-комодор Романова полноправно приняла общее командование своей инвалидной полубригадой кораблей на себя, как старшая по званию и должности. Точные координаты высылаю. После этого сблизиться между собой, чтобы одинокий хотя бы частично перекрыл своими защитными полями другие корабли. Выполняйте. северябург, варный и гремящий, медленно поплыли в указанную точку пространства, выполняя указания Таисии Константиновны. В приказе капитана-командора была разумность. Главный позиционный район на поверхности ледяного ферсонеса, усеянный стационарными плазменными батареями и ракетными кластерами и, соответственно, прилегающий к нему сектор воздушного и космического пространства, являлся самым защищённым местом. Находясь под прикрытием планетарной обороны, наши корабли могли продержаться гораздо дольше, по крайней мере, не опасаясь ближнего боя со стороны американцев. Илла хоть являлся и являлся ячаенным рубаком, но далеко не дураком и понимал, что как только приблизится к упомянутому району, тут же не досчитается половины своих фемпелов. Настолько была сильна здесь мощь ракетных и плазменных установок. Все они прикрывали собой столичный полюс планеты А также большинство складов и баз Черноморского космического флота расположены на поверхности. Теперь вот и пережавшиеся друг к другу четыре русских корабля тоже воспользовались неким защитным зонтиком. Расцслав, по-прежнему находящийся внутри ремонтного ангара, был также защищён от захвата и ударов с ближней дистанции от американцев, так как орбитальная вещь находилась как раз над главным полюсом планеты. Хотя захвата при помощи абордажных атак и убийственного огня средних калибров кораблей Илая Джонса теперь не стоило опасаться, но планетарные батареи всё-таки не способны были прикрыть наши корабли полностью от плазмы главных орудий линкоров и тяжёлых крейсеров Звезды Смерти. С помощью своих дальнобойных артиллерийских орудий Илай мог с безопасного расстояния вести огонь по нашим крейсерам, сменив угол атаки и тем самым не опасаясь ответного удара большинства стационарных орудийных платформ на поверхности планеты. Что касаемо многочисленных ракетных установок, спрятанных в альдах Херсонеса, то они могли быть эффективными только лишь при максимальном приближении к планете вражеских кораблей. На дальних дистанциях от 10 тысяч километров и более ракеты, выпущенные такими установками, легко сбивались с зенитной и обычной палубной артиллерии корабля. Таисия всё это прекрасно знала и понимала, что шансов противостоять целой дивизии Янки у неё не было, чтобы она и остальные капитаны, а также генералитет на Херсонеси не предпринимали, победить в этом раскладе сил вариантов не было никаких. Да не то, что победить, выстоять и выжить было абсолютно невозможно. Все действия и мероприятия, проводимые нашими кораблями и подразделениями планетарной обороны, могли лишь на время отсрочить неизбежное. Но других вариантов не оставалось. Поэтому нечего думать о плохом, нужно максимально сосредоточиться на подготовке к предстоящему сражению, думала Таисия Константиновна, стоя у горящей тактической карты на мостике "Одинокого". Есть, конечно, вариант смыться, вернее, он был, когда дивизия Лэя Джонса ещё только появилась на радарах. Можно было, взяв на буксир "Ростислав", попытаться драпануть из сектора и тем самым спасти целых 5 вимпелов. Такие мысли посещали капитана-командора Романову, но не из-за страха перед смертью, а лишь по причине логичности таковых действий. Ведь все наши корабли могли еще послужить Черноморскому флоту в борьбе с американцами, а планету все равно не отстоять. Ну, во-первых, как потом смотреть в глаза остальным, когда ты, спасся, оставив на съедение Янки целую планету с гражданским населением? К тому же, во-вторых, еще не факт, что тихоходные на данный момент русские корабли не будут настигнуты и уничтожены вымпелами 6-й дивизии Янки. Это тоже следовало учитывать. В общем, Кнежна долго не думала по этому поводу и решила сражаться здесь и сейчас. По крайней мере, под частичным прикрытием планетарных установок можно было держаться какое-то время и совместными усилиями нанести атакующей стороне куда более существенный урон, чем произойди бое в открытом космическом пространстве. Так, а что там у нас с отношением в истребительной авиации? С-\- спросила сама себя Таисия Константиновна. пробежавшись пальцами по виртуальной клавиатуре, постоянно горящей прямо перед ней, сколько у меня под рукой пташек. Данные показывали, что с учётом двух звеньев местных планетарных мигов и упомянутыми выше 40 машин из ангаров на Химовского училища, общее число истребителей у обороняющейся стороны составляло всего 79 единиц. К сожалению, полобники с Одинокова, Ростислава Свиоборга и Варны были больше чем наполовину выбиты в прошлое сражение. и тем самым не могли серьезно усилить сводную эскадрилью. Но все же в умелых руках это весомый тактический аргумент. Вопрос, сможет ли Таисия Константиновна воспользоваться этим аргументом в нужное время, и даст ли такую возможность княжне вице-адмирал Джонс-младший. «Майор Белла, слышите меня?» Таисия включила локальный канал связи с эскадрильей «Соколов». «Слушаю, капитан-командор Романова». Несколько иронично, в той же манере отозвалась на Эмма, Слух, который хоть и резонул в официальный тон Таси, но тем не менее, майор понимала, почему её подруга вдруг посерьезнела. На книжную сильнейшим образом давило напряжение и ожидание предстоящего боя, боя, который мог стать последним для неё, Наэмы и всех остальных. "Назначаю вас старшим офицером сводной эскадрильи истребителей", продолжала капитан-командор. "Насколько хватит времени, пока янки далеко, попытайтесь добиться слаженности действий в вашем новособранном из лоскутков соединении". «Проведите учения и маневры, назначьте старших звеньев». «Сделаем все возможное», — улыбнулась Наема, слушая неуклюжие подсказки Тасси. «Сколько у нас осталось времени до подхода Звезды Смерти?» «Около трех стандартных часов, если вице-адмирал Джонс не заскучает и не решит увеличить скорость», — ответила Таисия Константиновна, взглянув на тайминг движения 6-й американской дивизии. «Пока нам везет. Янки ведут себя крайне расслабленно и вальяжно и не спешат нас прихлопнуть». Не понимаю, почему такой опытный флотоводец, как Алая Джонс, сейчас столь медлителен и пассивен. Я бы давно на его месте врубила форсаж и к этому времени уже бы праздновала победу на руинах Херсонеса.